Лис. Снуп Айди, Эннон 101. Слушает «Не в сети». Снуп Пищики, ноль Почти полдень. Мы катаемся все утро. Ветер набирает силу. Эрин давным-давно удалилась в шале, оставила меня одну с Тофером, Евой и остальными любителями острых ощущений. Мы дважды съехали по зеленой трассе Ачум и один раз по длинный синий в Сент-Антуан, откуда поднялись назад на фуникулёре. Ноги ватные от постоянного напряжения. Лицо искусано сжалищим ветром, а подмышки потеют под кучей одежды. Я задыхаюсь. Изо рта вырывается пар, увлажняет шарф. Мне одновременно и холодно, и ужасно жарко. Наша запыхавшаяся группа собирается у Лерен-Телекабин. Доносится радостный шепот Ани. «Ура! Обед!» Кофер, как я и ожидала, заявляет. «Давайте ещё разочек перед обедом. Махнём на вершину дамы, на вторую станцию подъёмника. Ну, котики, кто со мной?» Сердце начинает биться сильнее. «Может, сделаем перерыв, отдохнём?» — осторожно возражает Миранда. Ей не по душе предложение Тофера. Но и портить веселье не хочется. «Сегодня же первый день, ещё успеем накататься за неделю». «Согласна», — говорит Аня и поднимает защитные очки. Лицо у красное, пятнистое от холода и напряжения. Вид усталый. К тому же я такой спуск вряд ли одолею. «Да это синий уровень! Ерунда!» — отмахивается Тофер. «Давайте, классно же! Там есть черная трасса, Лесарсье и синяя. Верхний участок — по которой мы уже спускались. Разделимся на две группы, каждый выберет себе лыжню по вкусу. Синяя для малышей, черная для больших мальчиков и девочек». тофер корезненно машет пальчиком Ева. Её досада притворна. Ева в своей стихии, высокая и стройная на невероятно длинных лыжах. На ней ярко-красная лыжная куртка, алый шёлк, будто пятно крови на снегу. При виде этой куртки я вдруг испытываю странное мучительное чувство. Её покупала я, когда работала помощницей Евы. Она отправила меня в универмаг Харатс, со своей кредитной картой и подробными инструкциями. Воспоминание чёткое, словно всё было вчера. В голову вдруг приходит описание из сказки, в честь которой названа синяя трасса, бланш-нэш. Кожа белая, как снег, губы алые, как кровь, волосы чёрные, как эбеновое дерево. Волосы не подходят. У Евы они тоже белые, как снег, однако сегодня убраны под чёрную вязаную шапочку и сходство с героиней сказки полное. Настолько полное, что даже жутко. «Ну, давайте!» — упрашивает Тофер. «Отсюда в шале всё равно не попасть. Оно наверху, придётся ехать до средней станции, а мы поднимемся чуть выше. Какая разница?» Он снимает защитные очки и поворачивается к Ане со своей самой обаятельной улыбкой. «Ане? У ваш старика, исполни его последнее желание, а!» Аня сперва молчит, затем тихо вздохнув, тает, как снег весной. «Ох, ладно, один раз живем. инига поможешь мне добраться вниз, живой и невредимой?» Тот улыбается, кивает. «Миранда!» — Тофер переключает все свое обаяние на нее. Он мастерски умеет очаровывать. Неудивительно, что ему во всем сопутствует удача. Тоферу очень трудно сказать «нет». «Миранда!» «Хорошо», — довольно мрачно соглашается та. «Раз уж все равно подниматься на канатке...» то нет особой разницы куда. Наконец стофер поворачивается ко мне. лис «Ну вот, приехали. Почему мне вечно достается эта роль? Роль человека, от которого зависит всеобщее удовольствие? Человека, от которого требуют принимать решения?» «Ладно», — выдавливаю и сама слышу, какой неестественный напряженный у меня голос. «Решено!» — радостно восклицает Ева. «Перегруппируемся наверху». «Если кто-то отстанет, встречаемся у поворота на шале. Все помнят, где ответвляется тропа. Эрин показывала, там большая сосна с флуоресцентной меткой». Народ кивает. И дальше начинается. Все отстегивают крепления гуськом топают вперед. Волочат ноги в тяжелых ботинках, зажав в руках палки и лыжи. Протискиваются через турникетное ограждение. Очереди нет, слишком уж плохая погода». Здравомыслящие французы сидят в кафе, пьют глинтвейн и закусывают расплавленным сыром раклет. Мы единственные лезем на гору, по крайней мере, на этом подъемнике. При виде приближающейся кабинки мое сердце вновь сбивается с ритма, от чего накатывает темнота, но я с не мне решимостью проталкиваюсь мимо Ани. Не могу я остаться тут одна. Кабинка скользит над последним участком трассы и резко замедляет ход вплывая под крышу станции. Едва двери из оргстекла раздвигаются, небольшая группа начинает погрузку. В каждой гондоле по четыре сиденья. Я наблюдаю, считаю вполголоса полголоса. Тофер, Рик, Миранда. И вот он, мой шанс. Кабинка уже почти достигла барьера, где двери должны закрыться. Я рискую, неуклюже бегу к ней, топоча по резиновой плитке. Запихиваю лыжи во внешнее отделение, цепляюсь ими за сноутборд Тофера. Двери неумолимо съезжаются. «Давай, лис!» — подбадривает Миранда. Я ныряю в щель и, тяжело дыша, падаю на сиденье. Кабинка взмывает вверх, в гору. «Да, я молодец». Первую трудность преодолела. Ёрзу в громоздкой куртке, втискиваясь рядом с Мирандой. Она со смехом говорит. «Сколько на тебе надето, лис!» не похожи на мишленовского человека не спеши критиковать миранда широко улыбается тофер наверху лис еще над нами похихикает он кивает за окно да тофер прав ощутимо холодает стекла кабинки изнутри сначала запотевают потом покрываются красивыми морозными узорами мы ползем выше выше мимо средней станции где двери приглашающие разъезжаются но никто не выходит Дальше в путь, вверх, над деревьями, выше, еще выше, в тучи. В кабинку хлещет ветер, она шатается, и меня вдруг пронзает острый страх перед тем, что ждет на горе. Господи, неужели я и правда это сделаю? Неужели решусь? Нет, не смогу. Накатывает тошнота, желудок скручивает. Никогда в жизни я так не боялась того, что вот-вот свершу. Нет, я должна справиться должна. Наконец, двери вновь разъезжаются, и мы выходим на жуткий холод. Он пронизывает до костей, многослойная одежда не спасает даже здесь, в укрытии станции. Надеваем лыжи и выкатываемся наружу, в белую мглу. Сыплет снег, густо. Бушующий ветер яростно метет снег в глаза, забивает нос, все спешат надеть защитные очки и потянуть шарфы повыше. На гору опустилась туча. Укутала. Никакой обещанной рекламными буклетами видимости на много миль вокруг. Мы едва различаем мир в нескольких шагах от себя. Отсюда должно идти две трассы. Слева — чёрная, которая хочет покорить Тофер, Лесарсье. Справа — верхняя часть синей трассы, Бланшнэш. Они встречаются у второй станции подъёмника. Бланшнэш никуда не спешит, плавно вьётся вокруг горы. Лесарсье же выбирает более прямой маршрут, под канатной дорогой. Прямой — это не совсем точное определение. Мы пролетали над Лесарсье в подъемнике несколько минут назад, и даже с высоты в 40 футов трасса выглядела сплошной, почти вертикальной полосой льда. Я отталкиваюсь палками и виляю, счищая варежками лед с очков. Впереди стоит засыпанный снегом знак, который когда-то, наверное, был двумя стрелками. Теперь же превратился в бесформенную белую глыбу. Слева въезд перекрыт сеткой, вроде теннисной. Я замечаю ее поздно, меня уже несет в ту сторону. «Помогите!» — нистово кричу я. Никто ничего не успевает сделать. Я влетаю в упругую сетку и отскакиваю от нее рикошетом. Меня закручивает на месте, я неуклюже размахиваю палками, затем грузно падаю под треск лыж. Подъезжает Рик, со смехом помогает мне подняться. «Повезло тебе!» — кричит, перекрывая свист ветра и указывая на заснеженный знак над сеткой. «Пистэ ферми!» — лыжня закрыта. «Это Лесарсье. Если бы её не перекрыли, ты бы попала на свою первую чёрную трассу. Могла бы шею сломать». Рик прав. За сеткой крутая лыжня, уходящая вниз почти вертикально. Она делает поворот, а за поворотом — пустота. Если бы я слетела в эту пропасть на скорости, никто бы меня не спас. Я приземлилась бы уже в долине, тысячью футами ниже. Мёртвая. От представленной картины скручивает живот. Я не отвечаю. Не хватает дыхания. Рик ставит меня на ноги и провожает к остальным, сгрудившимся у начала синей лыжни. «Лесарсье закрыли!» — кричит Рик Тоферу. Тот огорчённо кивает. «Я видел!» «Слабаки проклятые!» «Будем ждать?» — голос Миранды едва слышен из-за воя метели. «Холодно до чертиков!» «Придется!» — говорит Рик. «Нельзя ехать без Ани и Карла. У них мало опыта». «С ними будут другие няньки!» — бурчит Тофер. Рик качает головой. «Вдруг это ребята в кабинке?» «Смотрите!» Он указывает вниз, откуда из тучи выныривает гондола подъемника — а в ней сидит одинокая фигура. Или две, просто очень близко. С такого расстояния не разглядеть. Может, это кто-то не из нашей группы вообще. Отсюда фигурка кажется крошечной. Я дрожу. Сердце отчаянно колотится. Я не справлюсь. Нет, должна. Вдруг это мой последний шанс. Нужно сказать что-нибудь сейчас. Сейчас же. Я не могу. Выдавливаю из себя. Кофер удивлённо смотрит на меня. «Что?» — не расслышал. «Я не могу!» — повторяю громче. Дышу часто-часто, голос от ужаса тихий, пульс грохочет. «Не могу! Просто не могу! Я не поеду на лыжах!» «Не могу, Тофер!» «И как же ты планируешь спуститься?» — язвительно спрашивает он. «На санках?» «Эй-эй!» — Рик, который искал что-то в телефоне, поднимает голову. «Что там у вас такое?» «Я не могу!» С отчаянием сообщаю я, будто повторение этой фразы волшебным образом всё уладит. А вдруг? «Не могу. Не могу съехать на лыжах по такой трассе. Я погибну, точно. Вы меня не заставите». «Лис, у тебя получится». Рик кладёт ладонь на мою руку. «Я помогу, обещаю. Слушай, можешь всю дорогу тормозить плугом, если тебе так спокойней. Ты ведь умеешь? Разводишь задники лыж в стороны и замедляешься. Я проведу тебя вниз». Хочешь держаться за мои палки? Я не смогу съехать, упрямлюсь я. Если постоянно это повторять, все будет хорошо. Они меня не заставят. Я знаю Тофера. Терпеливым его не назовешь. Ему скоро осточертеет меня уговаривать, и он отстанет. «Черт, побери!» Тофер сердито смахивает снег с очков и смотрит на Рика. «И что теперь?» «Лис!» — делает очередную попытку Рик. В горле опять разрастается твёрдый комок, душит, как во время совещания. Гондола с одиноким пассажиром достигает станции. Ещё секунда, и меня вырвет. Сейчас или никогда. «Не могу!» — ору я, и ни с того ни с сего начинаю плакать. Я сама в шоке от своей реакции, а от сотрясающих меня громких рыданий. Подняв очки, тру глаза задубевшими рукавицами. Ветер жутко холодный. Я чувствую, как замерзают текущие по щекам и носу слезы. Смахиваю затвердевшие капли, и они рассыпаются, царапая кожу. «Не могу я, мать вашу!» «Хорошо, хорошо», — торопливо бросает Рик. «Лис, не подникуй все будет в порядке. Сейчас что-нибудь придумаем, слышишь?» Снег сзади хрустит, и мы оборачиваемся навстречу фигуре на лыжах. Это иннига. Его легко узнать по зеленой куртке, даже несмотря на опущенные очки и поднятый шарф. Выше, за спиной Иннига, у самой станции Тайгер. Сидит на снегу, застёгивает крепление сноуборда. «Я возвращаюсь», — говорю, давя слезами и тыкаю туда, где по склону горы уже ползёт назад в долину кабинка, доставившая Иннига. «Попрошу дежурного пустить меня на подъёмник». Объясню, что он не справилась что переоценила свои силы. «Лис, это же смешно, чёрт возьми!» — взрывается Тофер. «В чём дело?» Приглушенный шарфом голос Иннига звучит непривычно. «Дело в лис!» — злится Тофер. «У нее, понимаешь ли, душевный кризис?» «Ничего подобного. Я уже спокойна. У меня получится. К станции подползает следующая кабинка с человеком внутри. Я смогу. Я знаю, что делать. Никто меня не остановит. Я медленно поднимаюсь назад по склону». «Лис!» — зовет Рик. «Может, не надо?» «Надо!» — кричу в ответ, хотя из-за ветра меня, наверное, не слышно. «Я решила! Увидимся в шале!» Я шагаю под крышу станции, двери кабинки разъезжаются, и меня окутывает покой. «Я знаю, что делать. У меня получится. Все будет хорошо».